В книге, то есть у вас Шарх, в матне начинается, ибну, куда Мурахмат Аллахи говорит: Аль-Хамду лиллахи аль-Махмуди бикулли лисан. Хвала Всевышнему, хвала Аллаху, которого хвалят все языки, аль-ма'абуди фикул заман, которому поклоняются во все времена. Что значит во все времена? Баракалла фикум. У нас мы знаем, что, во-первых, у нас малайка, одно из созданий Всевышнего Аллаха Спанталя. Малайка, они поклоняются Всевышнему Аллаху таля днем и ночью, не останавливаясь. То есть восхваляет Аллаха ночью и днем, не останавливаются. Также мы знаем, что люди и джины Баракалуфикум поклоняются Всевышнему Аллаху Спанталя в определенные времена. В определенные времена. И в разных местах. То есть, допустим, если сейчас вот у нас даже взять Каир, мы сейчас совершили Салату-Аср. Через несколько минут после того, как мы совершили Салат-Уль-Аср, лассар салату-аср совершали деву Александрии. Через несколько минут, допустим, э на западном часть на западной части Египта. И таким образом, вот представь, мы только что были в Саджда, закончили, дали салям. Сейчас есть люди, которые в сажда, говорят, что Аля, Субхана Раби, Аля, то есть Салат Ласар. Через 10 минут будут дальше люди, которые будут делать сажда садат Ласар. Через 3 часа еще люди, через 10 часов. Точно так же, иншала через 12 часов будут люди, которые тоже будут молиться садат Ласар. А это на другой, с другой части страны будут говорить Субхана Раби, Аля, совершая молитву Асар. И поэтому Всевышний Аллах субхана Атали ему поклоняется во все времена и во всех Места, субхану ва та'аля. Дальше говорит. И нет такого места, о котором бы не знал Всевышний Аллах. Валя <годно> южгилюху наншан. Его одно дело не отвлекает от другого. То есть баракулу фикум. Валиллахи Аллах лучше, все эти примеры. Если кому-нибудь из вас придет два человека. И один начнет рассказывать, и другой начнет рассказывать. Скажешь, подождите по одному, по одному. Так или не так? А Всевышний Аллах, субхану ва «Джалявали» не такой, «Ляйсакамислиючай». Нет ничего подобного ему, «Лагуас самуэль басыр». Всевышний Аллах спонталля гушану наншан. Его просят два человека, он, субханавталля, отдельных слушает, каждого из них слышит. Его просят двадцать тысяч человек, он каждого из них слышит. Его просят два миллиарда человек, Он каждого из них слышит, к нему обращается молящимся. То есть сейчас, даже будучи в мечети Баракалуфикум, каждый из нас молился, каждый из нас делал сажда и просил какую-то нужду. Всевышний Аллах слышал наши нужды, и дуа одного из нас не отвлекала Всевышнего Аллах от дуа другого. ашбахи Всевышний Аллах причист от подобия и причист от сотоварищей, то есть нет ему сотоварищей. Что касается этого выражения, о котором сказал Ибнум Худдам, то, что он причист, а от схожих. У вас написано, Барак под номером 3. Под номером 3, то есть сноска. вот Я когда говорю под номерами, вы прямо напишите номер. То есть пишите номер. Допустим, вот мы сейчас сказали, во-первых, у нас мы... То есть это первое у нас, ли Люва мы сказали, так или не так. Второе у нас идет, то, что я забыл об этом сказать, когда Шейх сказал Альхамду Лилляль Махмуди бикульсам, -ли то есть какая разница, хвала Аллаху, какая разница между хамт и матх, хамт и мат, то есть хвала и похвала. Хамт его языковое значение, то есть его значение фанама хубби би ватазим, когда ты хвалишь любовью и возвеличиванием, с любовью и возвеличиванием, а мат матх, то есть похвала. Когда ты хвалишь, однако из этой хвалы, из этой похвалы не следует, что ты любишь или же возвеличиваешь. И поэтому мы людей друг друга в основном восхваляем, хвалим, но не восхваляем. Редко, когда мы восхваляем. Понятно, да? Это у вас под номером два. Под номером три у вас написано вот джаляни андат и написан такой текст. Надо доске скип... потом будете пересылать, вы просто номера пишите.